Глава одиннадцатая То снег, то дождь, то солнце, то тучи. С тех пор, как Генри уехал, на дворе стояла всякая погода. Но пригревало ли солнце, лепил ли мокрый снег, Одно единственное желание одолевал Розамунду — скорее свидеться с ним. Она даже не вышла его проводить, и теперь нещадно корила себя за строптивость, смотрела на него из окошка и специально встала у самой стенки, чтобы он ее не увидел. А он ведь искал ее глазами и специально подольше удерживал Диабло, Под окном эта картина не давала ей покоя. Если Генри не суждено вернуться домой, она никогда не сможет забыть своих жестокостей в то злосчастное утро и навечно останется виноватой перед ним. И все потому, что Бланш Помрой так сумела ожесточить ее, что сердце ее превратилось в льдышку. От Генри целую неделю не было ни словечка. Единственное, что подбадривало Розамунду, это то, что он поехал не сражаться, а собирать войско. Однако, когда страна не вылезает из войн, сражение может подстерегать где угодно. Она дала себе слово, что если небеса услышат ее молитвы и Генри вернется живым и невредимым, она примет его с распростертыми объятиями. Жизнь слишком коротка, чтобы портить ее вздорными обидами. Розамунда тщетно пыталась нашарить в шкафчике новую свечу. Как только Генри уехал, слуги стали проявлять очевидное небрежение к ней. С солдатами у нее были неплохие отношения, но знала она лишь тех, кто был под началом Кристидейна, и тех, кто оправлялся от ран в покоях, отведенных под лазарет. Слуги же, с которыми ей приходилось иметь дело изо дня в день, совершенно обленились, не исполняли вовремя ее приказаний, все делали спустя рукава. Основной их заботой было чесать языки. Сплетничали они без устали, чуть ли не при ней обсуждали шашни Генрис Бланш и множеством других женщин. Раненая в самое сердце, Розамунда догадалась, что кто-то специально раздувает сплетни и настраивает слуг против нее. Она подозревала, что это Хоук, однако поймать с поличным никак его не могла, не иначе, как он сочувствует леди Бланш, потому и старается насолить хозяйке Ревенс Крэга. Если бы Тургут наконец выздоровел и снова возглавил бы обширное хозяйство, эти безобразия вмиг прекратились. А что сейчас? Вчера она стала отчитывать за нерадивость двух горничных, так они посмели отвернуться и уйти, прежде чем Розамунда кончила говорить с ними. «Чужеземка, пришлая!» Розамунда подозревала – что это еще не самые худшие прозвища, которыми ее награждают за ее спиной. Этим утром Розамунда одевалась сама. Марджери временно у нее забрали, поручив ей какую-то работу, а вместо этой девчушки Хоук прислал ей женщину в годах, которая все время норовила соснуть часок-другой. Пряча заплетенные косы под косынку, Розамонда мстительно усмехнулась. Хоук решил ей досадить, всучив камеристке нерасторопную старуху, ишь как напугал. Терпение Розамунда, однако, лопнуло. Она решила навестить Тургуда и попросить у него помощи. Старик, оказывается, расхворался не на шутку. Розамунда с состраданием смотрела на бледное, точь в точь, как его подушка, лицо. Он сильно постарел и исхудал. «Леди Розамонда, я очень тронут вашим вниманием», — сказал он, почтительно коснувшись лба и откидывая с него редкие пряди. «Вам не лучше сегодня?» — участливо спросила она, усаживаясь подле кровати. «Не хуже», — сдержанно улыбнулся он. «Есть новости о лорде Генри?» Она покачала головой, и он решил ее подбодрить. «Скоро приедет. Он ведь только готовит армию. О каких-нибудь драках и разговору не было. Вы правы, но я пришла к вам не для того, чтобы поделиться тревогой о Генри. Мне очень нужна ваша помощь. Какая уж помощь от больного старика, но чем могу-помогу. Скажите, Хоук случайно не по милости леди Бланш оказался при дворе лорда Генри?» Изумление, отразившееся на обычно бесстрастном лице Тургуда, невольно вызвало у нее улыбку. — Я уже знаю, кто она такая, так что не бойтесь, говорите смелее. — Откуда он здесь, сказать не берусь, но он какая-то ей родня, это верно. А что он там натворил? Розамунда ответила не сразу, обдумывая то, что сообщил ей Тургут. «Так значит, вот в чем дело!» Она тяжко вздохнула. «Сдается мне, что он настраивает против меня слуг. Они стали очень нерадивыми и дерзкими. Вы только не расстраивайтесь. Я сказала вам об этом лишь потому, что хочу, чтобы вы немного мне помогли, только если это вам не в тягость». Не на шутку раздосадованный ее признанием, он попытался подняться, но тут же со стоном откинулся на подушку и схватился за живот. На бледном лбу выступили капельки пота. Вот загадка так загадка! Он ведь никогда не был в чести у прислуги, если только... Вы много чего знаете про леди Бланш? Немало. Тургут опасливо оглянулся и шепотом сказал «Говорят, она ведьма». Холодок ужаса пробежал по спине Розамунды. Да, про нее такое болтают. Это не болтовнями леди. Говорят, она умеет превращаться в кошку. Розамунда недоверчиво ахнула потрясающе, однако очень скоро ее снова охватил страх. Ей ведь тоже показалось что бланш очень похожа на кошку. Да ну, выдумки, все это суеверие. Сестры в обители всегда наказывали ее за то, что она верила в подобную чепуху. Пусть превращается. От этого мне никакого урону, попыталась отшутиться Розамунда. А что еще она может? Готовит всякие снадобья с помощью волшебства. Кое-кто из наших горничных бегает к ней за приворотными зельями. Может, и Хоук ими пользуется, чтобы склонить на свою сторону служанок. Лорд Генри знает об этих беспорядках. Все началось после того, как он уехал. Розамунда ни словом не обмолвилась о визите Бланш и о своей ссоре с Генри, но она не сомневалась, что Тургуду обо всем донесли. «Будьте осторожнее, леди Розамунда, у нее много силы, лорд Генри не верит в ведьминские фокусы, но кто что может знать. Пока господина нет, вам бы лучше пожить у вашего батюшки, там вам будет спокойнее». Этим советом... Розамунда никак не могла воспользоваться в замке сэра Исмея. Она будет еще более чужой, чем здесь. Она даже не смогла бы точно назвать, где находится Лэнгли-Гаттон. Но Тургуду об этом знать ни к чему. «Нет, я останусь здесь. Я должна знать, что с лордом Генри Убедиться, что он жив. Ну, коли так, дайте мне перо и бумагу». «Напишу слугам наказ. Пусть знают, что я скоро оправлюсь. Эта весть выведет их из спячки». Розамунда повиновалась, хотя не слишком верила в затею Тургуда. Записка была написана, чернила, осушили песком. Для пущей важности наказ должен был огласить один из помощников отца Джона. Слуг ознакомились с посланием Тургуда, и буквально на следующий день Розамунда ощутила заметные перемены к лучшему. Теперь у нее всегда были в запасе свечи и дрова для очага, а в голосах дворни появилась былая почтительность. Розамунда воспряла духом, надеясь, что добрые изменения продолжатся. Однажды утром, когда она дурачилась с Димплзом, Хоук объявил о прибытии гостя. У Розамунды упало сердце. Она с опаской спросила, кто приехал, молодой господин Айартон Миледи. Розамунда не сразу догадалась, что господином Айартоном величают ее верного Пипа. Она слышала, что он оправился от тяжких побоев, хотя до сих пор его мучают головные боли, и слабее стала память. Розамунда рада была повидаться со своим бывшим пажом. Она сердечно его обняла. Пип вспыхнул от удовольствия. Троих его слуг они отослали на лестницу. Розамунди бросилась в глаза его необыкновенная серьезность. Она сочла, что это последствия того злосчастного вечера. Сразу же по возвращении из Йорка она навещала его. Пип только-только пришел в сознание и почти ничего не помнил о нападении бандитов. Розамунда решила вообще не упоминать про йоркское приключение. Подкрепившись угощением, он сразу кинулся к окну и стал вглядываться в пустынные просторы. «Когда вы ожидаете возвращения лорда Генри?» «Я даже не знаю», — сказала Розамунда, удивленная его любопытством. «Молите Господа, чтобы он поскорее вернулся!» Тихо пробормотал он, снова подходя ближе к огню. «Мой отец со своими солдатами тоже уехал с сэром Генри. Очень жаль. Почему?» К нам сюда идут войска Йорка? Нет-нет, они сейчас гораздо южнее. Тогда о чем же нам тревожиться? Тут на много миль в округе никого. Даже все соседи ушли с лордом Генри. Не все. Пип наклонился к ней и понизил голос. Мой дядя собирается напасть на ваш замок, пользуясь тем, что гарнизон ваш сейчас ослаблен. И еще он знает, что последние несколько дней у вас опущен мост. Розамонда почувствовала, как глухо застучало ее сердце, а ноги налились тяжестью. «А кто он, твой дядя?» «Джон Терлстонский. Разве он не ушел вместе с Генри?» Вроде бы он его упоминал. Нет, он отговорился тем, что ему нужно укомплектовать свой отряд. Думаю, его пока удерживала слишком неустойчивая погода. Будьте начеку. Он старик вероломный и убьет любого, кто вздумает ему перечить или препятствовать. Они шептались как заговорщики, опасаясь, как бы их не услышали слуги Пипа. Откуда тебе стало известно про его намерение? Я сейчас живу у него. Однажды он хорошенько выпил и проговорился. Это случилось два дня назад, но меня все не выпускали из-за плохой погоды покататься на лошади. А сегодня я все-таки вырвался, потому что выдался солнечный день. Леди Розамунда, вы должны предупредить лорда Генри. Напишите, что вы в опасности, и попросите его скорее вернуться домой. Как? я не знаю где он правда пип не мог скрыть своего изумления правда знаю только что он все время ездит где то по округе в замке и мужчин то почти не осталось способных защищаться и держать в руках оружие почитай всех забрал с собой лорд генри будем молить бога чтобы заставил моего дядю отказаться от этого безумства «Старый совсем, а вот что выдумал! Да ему нипочем не справиться с войском лорда Генри, но ежели он вобьет себе в голову, его уж не переубедишь. Пора мне. Никто не знает, что я сюда поехал так далеко от замка. Придется сейчас галопом назад. А то еще что подумают. Будьте осторожны, леди Розамунда!» Пип распрощался и уехал, предоставив Розамунде готовиться к дальнейшим ударам судьбы. Через час пришли дурные вести из лазарета у Тургуда. Началась сильная лихорадка, а ведь с утра ему вроде бы полегчало. Розамунда поспешила во дворик и направилась к входу в мощную главную башню, где располагался их гарнизон во главе с оставшимся за капитана его помощником Кристи Дейном. День был солнечный, но холодный. Вскоре Розамунда увидела, что мост все еще не поднят. Его, оказывается, чинили, а это означало, что враг в любую минуту мог ворваться в самое сердце Равенскрэкского замка. Ей следовало сразу распорядиться, чтобы поторопились с ремонтом, но она слишком увлеклась своими переживаниями. Молоденький помощник капитана, увидев Розамунду, вышел ее встретить и подвел к стулу. Новость он воспринял очень спокойно, но Розамунда поняла, что на самом деле... Он встревожен. На щеке, как раз под белым ножевым шрамом, быстро запульсировала жилка. «Сколько у него людей!» — деловито осведомился Кристи Дейн. «Я... я не знаю, забыла спросить», — смущенно призналась Розамунда. «Хоуку вы уже сообщили?» Она покачала головой и спросила, «А как же мост?» «Серьезная поломка? Да, и лебедку надо чинить, и цепь. Постараемся управиться до темноты. Я пришлю еще людей на подмогу». Кристи тут же отправился отдать приказание, оставив Розамунду одну. Сидя в этой спартанского вида комнате, она мучительно старалась придумать выход — Кристи вернулся немного повеселевший и доложил, обещали наладить все через пару часов, хотя об этом можно теперь не беспокоиться. Оказывается, Кристи Дейн успел оповестить Хоука, тот через несколько минут тоже предстал при дочери хозяйки и тут же, конечно, начал ее высмеивать. Кто вам наговорил такое, миледи? Как вы могли поверить в эту нелепую сказку, сэр Джон Терлстон? «Столько лет был союзником лорда Генри! Мне сказал об этом Пип Айртон», — сухо сказала Розамунда, старательно пряча свою неприязнь к этому наглецу. «О, «А, теперь мне понятно. Всем известно, что после Йоркского происшествия он немного не в себе. Не стоит принимать его слова всерьез. Так что идите и спокойненько продолжайте вышивать, леди Розамунда. Такие дела касаются только мужчин». Он открыто подмигнул Кристи, и тот сразу заулыбался, соглашаясь. Стараясь не показать, как она оскорблена, Розамунда встала и, гордо вскинув подбородок, промолвила, что ж, если слова Пипа все же подтвердятся, очень надеюсь, что вы, мужчины, быстро справитесь с непрошенными гостями. С чуть нарочитым почтением раскланившись, Розамунда ушла. Как смеют они обращаться с нею точно с неразумной детяти. Кристи вел себя совсем по-другому, пока не заявился этот Хоук. Правда, возможно, помощник капитана просто подыгрывал Хоуку, чтобы польстить ему. Тургут воспринял сообщение Розамунды куда серьезнее, но бедного старика так била лихорадка, что ему было не до спасения замка. Всю ночь Розамунда не сомкнула глаз, вслушиваясь в каждый шорох и стук, не идут ли. Розамунда молила Бога, чтобы скорее вернулся Генри. Ее мольбы были теперь еще горячее, чем прежде, ибо нужно было спасать замок, а сердечные дела могут и подождать. Следующий день опять выдался ясным и солнечным. Два погожих дня подряд в их краях просто дар небесный. Это, конечно, понимает и Джон Терлстон. И коли он действительно что-то удумал, то заявится к ним сегодня. Слава богу, вчера подняли мост. Спасибо Дейно, что с сочувствием отнесся к ее тревоге. А если примонтом распоряжался Хоук, мастера и посейчас бы продолжали копаться. Дескать, чего спешить? Враги-то где-то на юге, соседи все поразъехались, Ан, не всем. Хоук с утра опять испортил ей настроение. Никак она не могла от него добиться, сколько у них людей и припасов. Ведь вдруг придется терпеть осаду. Нет на него никакой управы. Розамунде только и оставалось, что продолжать молиться о выздоровлении Тургуда и скорейшем возвращении Генри. Когда солнце целиком вышло из-за горизонта, дозорный на башне подал знак тревоги. Розамунда с бьющимся сердцем, не под собой ног, влетела на стену. «С севера!» Растянувшись в извилистую ленту, надвигалась, огибая холмы чье-то войско. Может, Господь услышал ее молитвы? Может, это Генри возвращается домой? Она с нетерпением ждала, когда видны будут флаги. Однако на вьющихся на ветру флагах она не увидела знакомого ворона. На густой зелени сверкало серебром изображение замковых ворот. Розамунды вспотели ладони, так и есть, ей не померещилось. Сюда приближается сэр Джон Терлстонский с целой армией, вооруженной до зубов. Вблизи армия выглядела еще более устрашающе. Охране замка был отдан спешный приказ вооружаться. У двери, ведущей в башенку Розамунды, ее встретил мрачный, как туча, Кристи Дейн. «Ну что?» «Убедились?» — резко спросила она. «Я вчера сразу вам поверил, миледи», — охрипшим от волнения голосом ответил он. «Потому и поторопил с ремонтом моста». Тогда Розамунда, повысив голос, поинтересовалась, как он и его люди намерены защищаться от столь внушительной армии. «Одно могу сказать. У них тяжелые латы, значит...» — На стены им не залезть, постоят, постоят и уйдут, но зато у сэра Терлстона много лучников. — И что из этого? — спросила Розамунда. — У меня очень мало людей, если я не прикажу им сойти со стен, его лучники очень скоро перебьют весь наш гарнизон. Прикажите людям спуститься, это самое разумное и не имеет ничего общего с трусостью. Капитан Дейн пристально посмотрел на свою госпожу. Его мужская честь явно была задета. «Я не стану прятаться, как какой-нибудь сопливый мальчишка. Я отвечаю за своих солдат, и мы намерены драться. К тому же у противника есть некоторое количество приставных лестниц, и если мы оголим стены людям Терлстона, не придется даже сражаться. Они попросту к нам залезут». Розамунда побледнела от его слов. «Сколько у нас людей?» «Пятнадцать и пятеро ходячих раненых». «И это все? А слуг сколько?» Кристи лишь презрительно рассмеялся. «Да эти трусы сейчас же попрячутся по норам, их никакой силой не вытащишь на стену». Розамунда отчаянно пыталась что-то придумать, а тем временем над их головами просвистела первая стрела и вонзилась в деревянную дверь кухни. Вокруг древка был обмотан лист бумаги. Кристидейн с усилием извлек острие из дерева и развернул записку. Минуты две он мужественно вникал в ее смысл, ибо гордость не позволяла ему призвать на помощь писаря. Он говорит, чтобы мы сдавались, говорит, что у него полно лучников, и они перестреляют нас, и еще обещает сохранить всем жизнь, если мы сами сдадимся. Ишь, какой добренький! — горько заметила Розамунда, устремляясь наверх. — Нет, миледи, вернитесь, выходить на стену слишком опасно. Но Розамунда уже его не слушала. Закутавшись в свой плащ, она неслась вверх по винтовой лестнице. Она вся кипела от злости. Да как этот старый обманщик смеет им угрожать? А еще считается другом Генри. И она принимала его здесь, стараясь быть полюбезней, — Он же, улучив момент, пока нет дома хозяина замка, все пытался ее обольстить, а теперь и вовсе предал Генри, пользуясь тем, что тот по дружбе позволил ему остаться дома. И вот вам, вместо того, чтобы хлопотать о защите короля, он решил захватить замок своего друга». Розамунда смело шагнула под слепящие лучи и резкий ветер, подойдя к самой кромке стены и даже не думая пригнуться. Солдаты, опустившиеся, чтобы лучше было прицеливаться на колено, смотрели на нее с ужасом и молили быть поосторожнее.